Глава двадцать четвертая. чувствуя на плече тяжелую руку зверяты, поднималась по скрипучему крыльцу с сильно бьющимся сердцем. С этим домом явно связана какая-то тайна. Он не выглядит старым, его построили не сто лет тому, но выглядит запущенным, усталым. И это несмотря на множество челяди, усилия могучей ключницы и, как очевидно, несомненный достаток. Так выглядит старше своих лет человек, которого гложет тяжкая хворь или который давно махнул рукой на то, как выглядит, что ест, как одевается или что о нем подумают соседи. Зверята молчала, сопела, говорить не давали крутые ступени, а Альха молча дивилась княжескому убранству терема. Если поразил ее снаружи, то внутри просто дыхание обрывалось при виде дорогих и красивых вещей. В стене вделаны в два ряда огромные светильники в виде сказочных зверей, грифонов, змей, а стены завешаны толстыми коврами. В промежутках торчат рогатые головы туров, лосей, оленей, скалят клыки к баны чудовищных размеров, грозно смотрят хозяева леса. Когда зверята повела ее через цепь огромных комнат, горниц, светлиц, Альха чувствовала отрыбь при виде из украшенных стен — где на коврах в изобилии висит дорогое оружие. Еще в Искоростине ее научили отличать хороший булат от сыродутного железа, а тут ко всему еще рукояти мечей, топоров, кинжалов блещут драгоценными камнями. На лучнике, виданное ли дело, окованы темным серебром. От обилия всевозможного оружия закружилась голова. Она даже не знала, что оно бывает такое разное и такое красивое, и что его может быть столько в одном месте. «Вот здесь», — сказала зверята, — «не перепутай, напротив такая же дверь». Она оставила ее одну. Альха прикрыла за собой дверь и робко постояла у порога, боясь сдвинуться с места. Комната была исполинская, целая палата. Высокая кровать с крышей из цветной материи стоит зачем-то посередке. По обе стороны лежат роскошные медвежьи шкуры, но стены убраны коврами. Альха с раскрытым ртом, как лесная дурочка, засмотрелась на искусно вытканные цветы и узоры. Она не представляла, как это делается. Где живут такие люди, что умеют делать такую красоту? Проклятые русы сумели покорить и это племя. А дань берут наверняка одними коврами. Под стеной стояли два стола. Кресла с резными спинками, тяжелые комоды, сундуки. Все богато, украшено искусной резьбой, серебром, даже золотом. Слышно было, как хлопали двери, слышались шаги. То тяжелые, уверенные, то быстрые шажки сенных девок. Потом протопало достаточно тяжело, так ходят мужчины. Но Альха ощутила, дверь сейчас откроет зверята. «Тебе принесут помыться», — заявила зверята с порога. «Потом переоденешься, а ужинать позовут вниз». «Я не хочу надевать чужое», — возразила Ольха. Зверята удивилась. «Чужое? Да в этом доме нет ни одной женщины. Настоящей, я имею в виду. Моль отъелась такая, что ее уже мыши боятся. Осмотрись пока, там в сундуках немало диковин. А я же пойду распоряжусь». Она погладила Альху по голове, сразу поведя себя покровительственно. Ушла. Ольха выждала, пока шаги утихли, на цыпочках подбежала к двери. Выглянула осторожненько. Коридор пуст, стражей не видно. Странно. Ингвар утверждал, что в его доме муравей не проползают незамеченным. Что он имел в виду? Она подбежала к единственному окну, которое не загораживали ни стол, ни сундуки. Далеко внизу во дворе продолжалась веселая суета. Таскали мешки, из подвалов выкатывали бочки. Тащили окорока, кувшины. Но ее острый взгляд отыскал и трех стражей. Они держались в тени под навесами, но выбрали такие места, что откуда ни выйди, попадешься на глаза двум, не меньше. Да за воротами может быть еще кто-то. Ингвар не даст себя дурачить снова на том же месте. А в коридоре нет стражей, подумала она со страхом, потому что так легче прийти к ней ночью. Или даже не обязательно ночью, взять ее силой. Ее криков не услышат, а если и услышат, отвернутся. Кто решится перечить всесильному хозяину? Молодая смешливая девка прибежала сказать, что ужин готов, гостью ждут в нижней палате. «Гостью!» — повторила про себя Альха с горечью. «Пес великого князя придумал, как поиздеваться? Как еще не привез связанную с петлей на шее?» Сопровождение девки спустилось по широкой лестнице. Перила были из старого дуба, отполированы до блеска, перекладины умело и старательно украшены головами грифов, драконов, Посреди лестницы с самого верха до низа опускается красный ковер. Она чувствовала, как ее ноги ступают по-мягкому, будто по лесному мху. Ощущение было непривычным. Да, трусила, а от трусости еще больше выпрямлялась. Шла надменно и гордо, хотя сердце трепетало, как у зайца. В обеденной палате за столом сидели трое мужчин. Она видела, как они оборвали разговор и уставились, как подростки. Двое незнакомцев были матерыми воинами, крепкими и жилистыми. Только когда Альха спустилась ниже и свет перестал ее слепить, она с удивлением и радостью узнала Асмунда и Рудова. «Ингвар», — проревел Асмунд берложьим голосом, — «ты что ж кабан лесной не сказал, что привез такую красоту?» Рудой смотрел с прежним восторгом, но что-то ощутил в ее походке, сдержанности, и во взгляде появилось вопросительное выражение. «Красоту!» — сказала Альха про себя сердито. «Только и того, что помылась в Киеве. Да еще волосы расчесала. А в сундуки заглядывать не стала. Она в плену, а не в гостях». Ингвар сказал торопливо. «Асмунд, Рудый, с нами будет обедать Альха Древлянская». Асмунд, седой медведь, встал, сделал приветственный жест. «Я всегда, когда хочу хорошо поесть, заезжаю к Ингвару, но впервые вижу такое». Как ты решился привести сюда женщину?» Ингвар ответить не успел, вмешался рудой. «Ты же слышал, взята у древлян. Остальное понимай сам». Он тоже встал, поклонился. Ингвар зыркнул на одного, другого. Нехотя воздел себя, упираясь обеими руками в крышку стола. Чтобы как-то объяснить свой жест, для него дикий буркнул Нехотя. «Она княгиня. Олег отдаст ее в жены здесь». «Тебе?» Ингвар дернулся, рехнулся. «Ты же знаешь, что такое для меня женитьба!» «А кому?» «Кто захочет взять?» Рудой не сводил с него острых глаз. Асмунд поглядывал тоже испытующе, хмыкал. Альха села за стол, и мужчины опустились на лавки. Ингвар сделал это так поспешно, будто его ударили сзади под колени. Им прислуживали двое расторопных парней. Все трое мужчин ели быстро, хватая мясо руками и разрывая на части. Зелени, как заметила Альха, не было вовсе, ели как простые дружинники. Рудый, он выглядел расторопнее своего медведистого приятеля, посматривал на нее вопросительно, что-то прикидывал. «Мы старые приятели Ингвара», — объяснил он. «Асмунд и я знали его еще в те времена, когда он скакал на палочке и рубил крапиву». Не скажу, что у него вкусно кормят, но у нас вовсе хоть шаром покати. Так что не удивляйся, если мы и завтра. У нас с Асмундом память слабая. Где поужинаем, там и позавтракать норовим». Он раскатисто засмеялся. Ингвар взглянул с удивлением. Асмунд ел молча, сопел от удовольствия. А когда заговорил, то даже рудой вскинул от удивления брови. «А что приходить завтра? Тут и заночуем, чтобы не уходить далеко от стола». Альха перестала есть, вслушивалась. Что-то происходило, но не могла уловить сути. Ингвар вообще подпрыгнул, смотрит на Асмунда с подозрением. Но Асмунд ей нравился. Он напоминал огромного медведя, но вид у него был добродушный. Двигался с линцой, хотя чувствовались в нем огромная мощь и здоровье. Сколько Альха не встречала таких людей, они все становились ее друзьями. Если Асмунд медведь, то Руды походит на Барса гибкого, стремительного, легко приходящего в ярость, способного прыгнуть неожиданно, из засады. Однако он пока что никак не выказал ей своей неприязни или симпатии. Или выказал. Тем, что пообещал прийти завтракать? Она смутно помнила, что случилось после ужина. Рука стала тяжелой, а пальцы едва не роняли ложку. Мужчины что-то говорили между собой. Потом явилась зверята, помогла добраться в ее комнату. Еще Альха помнила, что ей помогли снять платье. Дальше она провалилась в такой глубокий сон, что вряд ли проснулась бы, даже если бы в ее комнату вломился хозяин кремля. И спала без задних ног, ночь, все утро, а пробудилась от яркого света. Солнечный лучик проник сквозь окошко и щекотал ей губы, нос, веки. Альха попыталась закрываться руками, но сон не шел. усталость и тела выветрилась. Еще не открывая глаз, она вдруг вспомнила, где находится. Счастливая улыбка замерла на ее губах. Ее пальцы судорожно пробежали по телу. Голая. Как есть голая. С нее сняли все до ниточки. Открыла глаза. В ужасе обвела взглядом комнату. Ее платье висит на стене. Замирая от ужаса, вдруг кто войдет, она вскочила, прокралась на цыпочках, торопливо оделась. Лишь когда застегнула последнюю заколку, обнаруживала, что задерживает дыхание. С шумом выдохнула. Едва не лопнула. Огляделась уже спокойнее. В комнате все, как было вчера вечером. Только теперь рассмотрела странную постель. Роскошную, нелепую, с крышей на высоких шестах из темного дерева, кучей подушек и подушечек, грудой одеял. Не мудрено, что спала, как убитая. Бесцельно побродила по комнате. Вышла. В коридоре пусто, тихо, лишь снизу доносятся голоса. Тревожно осматриваясь по сторонам, все же замечая роскошные светильники на стенах, Она неслышно прошла на поверх ниже, потом еще. Никто ее не встретил, зато уловила запахи кухни. Сбежала по лестнице еще, толкнула дверь. Кухня была огромная, как палата. В двух очагах горел огонь, на одном стоял большой котел, там нагревалась вода. Третий очаг только разгорался. На кухне зверята гоняла поваров из угла в угол. Альха постояла, пока зверята заметила ее, Робко улыбнулась. Зверята всплеснула руками. «Проснулась? А воевода велел не будить до обеда. Сказал, что у тебя был очень тяжелый день». «Он так сказал?» Не поверила она. «Наверное, перепутался своим конем. Или своей собакой». «У него нет собаки», сказала зверята. «Тогда с лестницы упал головой о камень. Иначе почему вдруг стал такой добрый? Это будет борщ?» «Щи!» Альха скривилась. «Как можно готовить щи, когда здесь есть все для настоящего борща?» Зверята наблюдала за ее лицом. Внезапно улыбнулась, понимающе. «По работе нашей женской стосковалась?» «Да не так, чтобы уж очень». «Одно не понимаю», — сказала зверята. «Откуда знаешь, что такое борщ? Его ж занесли русы. А у нас у всех только щи». «Кто-то занесся к нам. Хорошее перенимается быстро. И свое порой теснит». Зверята взглянула остро, набрала в грудь воздуха, собираясь что-то сказать, но смолчала. Только проводила пленницу долгим взглядом. Перед обедом со двора донесся конский топот. Альха торопливо выглянула в окно. В открытые ворота въехали в сопровождение дружинников трое воевод — Ингвар, Асмунд и Рудый. Кони роняли пену, к седлам у каждого были приторочены убитые зайцы, косули — а позади Асмунда на коне лежал, свесив ноги, упитанный кабан. «Поохотиться успели», — сказала зверята с некоторым осуждением. «Асмунду и Рудому что, а хозяину не стоило бы. Он чуть шелохнется, рану растревожит, опять кровь идет. Надеюсь, он сидел под деревом, наблюдал за их потехой». Альха даже из окна видела, что Ингвар бледен, едва держится. Ему помогли слезть на землю. Он натужно улыбался. Отроки забрали коня, а Ингвар пошел к колодцу. Он на ходу отряхивал пыль, а Рудой сам повел своего сопящего лохматого зверя в конюшню. Явно хочет проверить, чем кормит и какой водой поет. Асмунд вытащил бадью воды, неожиданно опрокинул ее на Ингвара. Захохотал гулко, когда тот от неожиданности отпрянул. Едва не перевалился через деревянный сруб в колодец. — Чем не славянская баня? — Пошел к бесу, — огрызнулся Ингвар. Теперь вся грязь прилипла, отряхнуть не успел. «Привыкай, здесь так моются!» «Дурачье!» — отмахнулся Ингвар. «Я, во всяком случае, никогда в жизни не пойду в их дурацкие бани!» Он стащил рубашку, и Альха ощутила, что не может оторваться от подглядывания, хотя мать учила, что приличные девушки так не делают. Рядом с Асмундом Ингвар кажется вообще тонким, как лоза. Правда, в плечах не уступит Асмунду — Но ему широкий пояс с металлическими бляхами подошел бы и ей. Во всяком случае, не свалился бы через бедра. Мышцы на спине играют, особенно рельефные, под мокрой кожей. Отсюда видны два широких косых шрама, белесые и глубокие. Они идут через хребет, едва не повредив. Она вздохнула. Слева на боку видны края неглубокой, но длинной раны. И остатки засохшей крови, словно рана кровоточила совсем недавно. Острие ее меча тогда скользнуло по ребру, Рана не смертельная, но он едва не умер от потери крови. Не хотел, видеть ли, чтобы великий князь увидел, что ранила его лучшего воеводу. Боялся, что поднимут насмех, или же боялся за нее. Не видела, что зверята взглянула раз-другой в ее сторону. Хотела что-то сказать, но, судя по ее лицу, передумала. Однако в глазах появилось новое выражение. К столу сошлись угрюмые, сосредоточенные. Ингвар был бледен. Под глазами повесли темные круги. Асмунд задумчиво покачивал головой. Глаза были отсутствующие. Рудой покусывал ус. Зверято мановением руки послала поварят вдоль стола. Перед воеводами появились глубокие миски с парующим борщом. Посреди стола поставили блюдо с жареным гусем. Асмунд первым запустил ложку в борщ. Хлебнул, обжигаясь. А, все нутро обожгло. А зато я был прав». «В чем?» — не понял Ингвар. — Считаешь, не стоит строить оборонительный вал за Черниговым? — Какой вал, когда такой борщ? Я прав, что остался ночевать. Такого борща с детства не ел. Да где там с детства? Вообще не пробовал. — Спасибо, зверята. Ингвар зачерпнул, подул, ноздри хищного носа задергались. Бросил быстрый взгляд. — Да, зверята, ты превзошла себя. Если и на вкус, как на запах. Зверята кивнула победоносно. — Проверь. Ингвар тоже ощутил, что борщ оказался необыкновенным. Хмурая ключница никогда так не готовила. Кивнул благосклонно, довольный, что угодила его друзьям. «И завтра так сможешь? Или это получилось случайно?» Зверята наморщила лоб. «Не знаю, не знаю. Может, завтра будет что-то новенькое? Если, конечно, милая ольха задержится до завтра». Ингвар вскинул брови. «Ты что, стараешься для нее?» Рудой захохотал, все понял мгновенно. Хитрость и сообразительность сестры. А зверята притворно удивилась. «Нет, это она старалась для вас. Не знаю, стоило ли. Вы все жрете, как три кабана, не разбираетесь. И гуся она готовила. Мне кажется, очень даже неплохо». Асмунд хлебал, обжигаясь, но уже посматривал на коричневый холмик, в котором торчал нож. Пахло уму помрачительно. Сладкий сок выступил из-под крылышек а румяная корочка готовилась сладко захрустеть на зубах, открывая нежное, сочное мясо. «Эх ты!» — сказал он Ингвору укоризненно. «Такого повара отдавать! Альха, если припечет, то иди за меня, если, конечно, и в замужестве будешь готовить не хуже». Ингвар сидел с натянутой улыбкой, смотрел напряженно. Видно было, что слова то обрадовали, мол, пленница смирилась, старается угодить, боится немилости, но что-то и тревожило. Руды первым закончил с борщом, вылезал миску, тут же поспешно отломил гусиную лапу. Корочка с хрустом треснула, запах пошел по всей палате. С запахом мяса смешивались пряные травы, острые даже на нюх. Асмунд сглотнул слюну, взмолился. «Погодь, палач, не дразни!» «Не торопись, не торопись!» — успокоил его Руды благожелательно. Он вонзил зубы в сочное мясо, зажмурился от наслаждения. А то не сварение, то да все. Какое не сварение! удивился Асмунд. Такой борщ мертвого вылечит. Руды ел, посмеиваясь, а Альхе сказал очень серьезным тоном: Если ничего лучше не придумаешь, чем за этого увольня, то иди за меня. Я баб не бью, работой не морю. За мной будешь, как за каменной стеной. Улыбка Ингвара стала еще напряженнее. Альха посматривала украдкой. Слова вы его тешили. Каждой женщине приятно, когда ее стрепню хвалят. Но Ингвар, конечно же, не рад. Он хочет насладиться властью, отомстить за рану. А когда великий князь велит отдать ее в жены, то постарается, чтобы худшему из всех, а не этим двум сильным и красивым воеводам. Рудой попросил. "Альха, радость моя, подай мне хлеб». «И мне», — попросил Асмунд. Альха протянула им тарелку обеими руками. «Берите в волю», — подняла глаза на Ингвара. «Тебе, воевода». Он кивнул, глаза уводил в сторону. Она тоже смотрела в сторону, потому их руки нечаянно соприкоснулись. Оба так дернулись в стороны, словно обожглись, что она задела свою миску, а он выронил ломоть хлеба, к счастью, не в борщ. Поймал поспешно, потемнел, услышав смех Рудова. Чего-то в смехе самого хитрого воевода Олега было больше, чем простой смех над их неловкостью. «Как он меня ненавидит!» — сказала она про себя. «Ну и я, это главное, ненавижу этого кровавого пса великого князя. Он уничтожает вольности племен. Он хочет покорить мой народ и одеть на него гнусное ермо рабства. Он увез меня, княгиню, пленницей. Даже не на казнь, что было бы понятно. Она гораздо худшая». «Что ж», — сказала она себе, — «пусть у меня нет своего кинжала, но есть много способов наложить на себя руки. Я это сделаю» но я не слабая, трепещущая лань, что покорна чужой воле. Я постараюсь взять с собой обидчика. А боги рассудят, кому у кого быть в рабстве там, в другой жизни».